Внезапно огонь забарабанил с новой силой. Вскоре мы опять впадаем в напряженную оцепенелость бездеятельного ожидания: Атака, контратака, удар, контрудар. Все это слова, но как много за ними кроется: У нас большие потери, главным образом, за счет новобранцев, На наш участок опять прислали пополнение. Это один из свежих полков. Почти сплошь молодежь последних наборов. До отправки на фронт они не прошли почти никакой подготовки, им успели только преподать немного теории. Они, правда, знают, что такое ручная граната, но очень смутно представляют себе, как надо укрываться, а главное, не умеют присматриваться к местности. Они не видят ни бугорков, ни кочек, разве что самые заметные, не меньше полуметра в высоту. Хотя подкрепление нам совершенно необходимо, От новобранцев толку мало. Наоборот, с их приходом у нас скорее даже прибавилось работы. Попав в эту зону боев, они чувствуют себя беспомощными и гибнут, как мухи. В современной позиционной войне бой требует знаний и опыта. Солдат должен разбираться в местности. Его ухо должно чутко распознавать звуки, издаваемые снарядами в полете и при разрыве. Он должен уметь заранее определять место, Где снаряд упадет, знать, на какое расстояние разлетаются осколки и как от них укрыться. Разумеется, наше молодое пополнение почти ничего не знает обо всех этих вещах. Оно тает на глазах. Новобранцы даже шрапнель от гранаты толком отличить не умеют. Огонь косит их, как траву, потому что они боязливо прислушиваются к завыванию не столь опасных тяжелых чемоданов, ложащихся далеко позади, но не слышат тихого, вкратчивого свиста маленьких вредных штучек, осколки которых разлетаются над самой землей. Они толпятся, как бараны, вместо того, чтобы разбегаться в разные стороны, и даже после того, как их ранило, вражеские летчики еще добивают их, стреляя по ним, как по зайцам. Нам всем хорошо знакомы бледные, исхудавшие от брюквенного рациона лица, судорожно вцепившиеся в землю руки и жалкая храбрость этих несчастных щенят, которые, несмотря ни на что, все же ходят в атаку и вступают в схватку с противником. Этих славных несчастных щенят, таких запуганных, что они не осмеливаются кричать во весь голос, и, лёжа на земле со вспоротой грудью или животом, с оторванной рукой или ногой, лишь тихо скулят, призывая своих матерей, и умолкают, как только кто-нибудь посмотрит на них. Их покрытые пушком заостренные безжизненные лица выражают ужасающее безразличие. Такие пустые лица бывают у мертвых детей». Горечь комком стоит в горле, когда смотришь, как они вскакивают, бегут и падают. Так бы вот, кажется, взял, да и побил бы их за то, что они такие глупые, и вынес бы их на руках прочь отсюда, где им совсем не место. На них серые солдатские куртки, штаны и сапоги, но большинству из них обмундирование слишком велико. Оно болтается на них, как на вешалке. Плечи у них слишком узкие, тело слишком тщедушное. На складе не нашлось мундиров этого детского размера. На одного убитого бывалого солдата приходится пять-десять погибших новобранцев. Многих уносит внезапная химическая атака. Они даже не успевают сообразить, что их ожидает. Один из блиндажей полон трупов с посиневшими лицами и черными губами. В одной из воронок новобранцы слишком рано сняли противогазы. Они не знали, что у Земли газ держится особенно долго. Увидав наверху людей без противогазов, они тоже сняли свои маски и успели глотнуть достаточно газа, чтобы сжечь себе легкие. Сейчас их состояние безнадежно. Они умирают... медленной мучительной смертью от кровохарканья и приступов удушья.